133. Матерь Агни-йоги. Да, мы продолжаем идти вперед по раз и навсегда принятому направлению. И те, кто не хочет от нас отставать, должны сохранить такую же непреклонность движения, красной всегда избранной целью. Это цель иерархии света и средоточие ее великое сердце. Она остается неизменной веках. Она определяется и избирается на все время, которое есть, которое будет. Она, подобно путеводной звезде, ведет устремленный дух к достижению того, что обычно считается невозможным и недостижимым.